Глава двадцать девятая. Саша из больницы выписалась совершенно здоровой. Тест показал отрицательный результат. Она спешила к своему новорожденному сыночку. Как же все-таки в жизни бывает? Выпускной вечер подарил ей это чудо любви. У каждого действительно свой путь. У кого-то длинный, у кого-то короткий, у кого-то миг. Нужно оценить каждую минуту, пока жив. не знаешь, что будет за тем поворотом. Саша не поехала на маршрутке, в последнее время стала любить пешие прогулки после этих защитных комбинезонов и очков. Будто кожу с себя сдираешь, когда снимаешь. Она позвонила кормилице, сообщила, что сегодня заберет Димочку. На улице светило странное солнце. Пекло так, будто втыкало в тебя огненные иглы. Казалось, лучи проникали в нейроны мозга, И засвечивали их. Аномальная жара зашкаливала. Вообще, этот странный 2020 год почему-то заставлял верить в карму этих цифр. Мир замер. Тишина. Даже маршрутки не ездят. Саша только сейчас это поняла. Деревья зеленеют пышным цветом. Зелень какая-то другая. Неземная, невесенняя, будто ты находишься на другой планете. Листья лопухами свисают с деревьев, огромные, скрюченные, с желтыми тычинками в наростах, похожих на ржавчину. Саша сразу вспомнила пророчество мамы из молитвы. Ржа и тля уничтожат землю. Страшно. Ни единого человека на улице... как при бактериологической войне здания целые а людей нет саша понимала что процесс выявления этого вируса имеет множество вопросов кому выгодна эта болезнь халатность работников в лаборатории или наказание за грехи как говорит мама она тоже ждет ее укормилицы саша соскучилась за ними из больницы не упускали врачей. Там же кормили, спать приходилось в отведенном для медперсонала месте. Опасно было выпускать в семью всех, кто контактировал с больными. Маме трудно приходилось одной. У нее сейчас самый разгар огородных работ. А Саша слегла в больницу. После выздоровления работала там, помогала врачам, заодно наблюдалась, потому что никто не знал, во что выльется это заболевание. Маме пришлось сажать огород самой. От Лены и Славы тоже никаких новостей не было. Написали только, что задерживаются в Питере. Саша вздохнула, посмотрела на небо. Странное оно здесь на юге. Облака редкие, перьевые, как волны разбросаны на горизонте. А вокруг солнца ничего. Огромное, пышущее кольцо инфракрасных лучей. Даже собаки и те попрятались. может поумирали как барончик котов тоже нет наверное так выглядит конец света расплавленное солнце пустота вокруг ни единой живой души очень жаркая весна такое даже наталья владимировна не помнила устала заливать огород водой из колодца засуха очень много комаров и мошки по вечерам раньше такого Вообще не было в Старгороде, ведь водоемов нет. Наверное, от жары комары расплодились, стали хозяевами новых территорий. Саша не встретила ни одного человека, выглядело это очень странно. Получается, в роддом Саша легла одним человеком, вышла инопланетным существом. Даже мамочки с колясками, раньше гулявшие в сквере, куда-то исчезли. Провинция всегда отличалась от столицы тем, что фанатично соблюдала карантин в старых районах и также фанатично не соблюдала в новостройках, где жила молодежь. В деревнях, посмотрев новости, закрывали окна, В деревнях, посмотрев новости, закрывали окна, доставали из подвала соленья, компоты и уходили в запой. Так решались все проблемы населя Активисты болели первыми и распространяли новости быстрее телевизионщиков. По микрорайону прошел слух, что студенты мединститута заболели этой страшной болезнью от преподавателя и ходят по улицам, специально заражают всех. Мстят! Саша постучала в калитку к Нине Федоровне, к Никто не ответил. Попыталась войти во двор, но все было закрыто на засов. «Нина Федоровна, вы дома?» — крикнула Саша через забор, поднявшись на скамейку. Никто не ответил. Только сонная собака недовольно стала лаять. Саша обошла дом, который стоял на углу переулка, заглянула в огород. Никого не было. «Где же они могут быть?» Она позвала кормилицу со стороны огорода. «Опять тишина». Саша набрала номер телефона Нины Федоровны. — Алло, Саша, ты где? — раздался голос из трубки. — Нина Федоровна, я возле вашего дома. — А мы с Димочкой тебя дома ждем, — засмеялась кормилица. — Мы не поняли друг друга, наверное. Наталья Владимировна нас забрала к себе. — Ничего страшного, сейчас буду, — улыбнулась Саша и побежала ловить такси. Какие молодцы, что привезли Димочку домой в его детскую комнату, которую она приготовила. Это даже лучше, что они встретятся дома. Саша очень любила свой дом, не представляла, как можно жить еще где-то. Дом должен быть родным, пахнуть детскими воспоминаниями, юношеской любовью, мудростью предков. Таким у них с мамой он был. Пусть построила его строгая бабушка... Свекровь Натальи Владимировны. Она была высокой, смуглой казачкой. Саша очень хорошо ее помнила Статный образ стоял перед глазами до сих пор. Строгий колкий взгляд, редкая улыбка и царская походка. Родителей у Натальи Владимировны не было. Она была детдомовским ребенком. Поэтому, наверное, рано вышла замуж. Свекровь заменила ей мать. Иногда казалось... что свекровь до сих пор ходит по ночам, слышались шаркающие шаги. Они к ним даже привыкли, часто видели ее тень, спускающуюся с чердака. Наверное, нужно с нею поговорить, рассказать про сыночка, чтобы защищала, не обижала. Саша всегда разговаривала мысленно с умершим отцом и бабушкой. Была уверена, что они ее видят и поддерживают с небес. Они даже снятся ей Когда должна случиться беда? Сегодня ночью отец приснился, будто лежит в огороде белый, показывает место рядом с собой, произносит потусторонним звуком «Саша, тебе нужно отдохнуть. Ложись рядом». Саша даже вскрикнула во сне и проснулась, но не легла с ним. К чему такой сон? Саша остановила такси, Водитель попался разговорчивый, ругал правительство, местную власть, но Саша не слушала его, мысленно представляла встречу с сыном. Димочка, наверное, уже вырос. Сколько меня не было? Месяц? Это целый мир. Саша буквально влетела в дом, быстро сняла маску, заменила на новую, бросилась в ванную комнату, помыла тщательно руки по своему фирменному способу. Как врач знала, что необходимо мыть руки долго, а не полоскать на ходу. Способ простой. Она рассказывала любимое стихотворение, пока мыла руки. Этот способ дисциплинировал и уделял процедуре достаточно времени. «Здравствуйте! А вот и мы!» — весело произнесла Наталья Владимировна, заходя в ванную комнату с Димочкой на руках. Саша увидела крепкого, розовощекого богатыря, подбежала к нему, Дрожащими руками взяла сына. «Сыночек, любимый!» Скучал за мамочкой. Дима как-то сразу вытянулся, улыбнулся, глядя на Сашу. «Смотри, узнал!» Запрыгал на руках, засмеялась Наталья Владимировна. «Ох, чует мое сердце! Будет нас с тобой гонять!» Саша кивнула головой, засмеялась. «Обниматься с тобой не буду! Я в группе риска!» Нина Федоровна помахала рукой издалека. — Правильно, расстояние держите два метра. Нужно, чтобы вирус от нас ушел навсегда. Не будем на себе его катать. — Правильно. Спасибо большое, Нина Федоровна. Кормилица наша. — На здоровье. А ты молоко сцеживала, как я тебя учила, чтобы не пропала? — Да, Нина Федоровна, все делала, как говорили. Молока у меня много. Врачи разрешили кормить. — Ну и слава богу. «Не болей больше никогда! Не буду!» — улыбнулась Саша. Нина Федоровна попрощалась, оставила расписание кормления и, уже уходя, вспомнила, что приходил какой-то мужчина, интересовался Сашиным ребенком, показался подозрительным. Нина Федоровна подумала, что это отец Димочки. Саша задумалась. последнее время на дежурстве ей постоянно звонили, дышали в трубку, не отвечали на вопросы. Много еще странного происходило вокруг. График работы сменили, сказали, чтобы больше не выходило. В воздухе висел зловещий вопрос. Кто-то настраивает коллектив. Сашу обходили стороной, шептались. в Лабораторию тоже перестали пускать. Студенты прятали глаза, когда спрашивали про экзамен у Лидии Михайловны. Неужели опять не поставят оценку? До сих пор не успокоилась, что с племянником встречалась. Хоть вообще уходи из мединститута. Саша поблагодарила Нину Федоровну, вызвала таксией Наталья Владимировна нагрузила ее подарками, индюком, закрутками, замороженной клубникой, малиной, смородиной. У нее был полный холодильник ягод. Она не варила их, перетирала сахаром, хранила в морозилке. Лучшего средства от простуды еще не придумали. Чай с малиной мертвого заставят плясать. Может с клубникой хворь прогнать. — Интересно, какой мужчина мог интересоваться Димочкой? — вздохнула Саша. — Не знаю. Максим мог приехать. — Мама, забудь это имя навсегда. — Ладно, а ты перестань Диму качать на руках. Не приучай. «Иначе до сорока лет будешь на работу за ручку водить!» Саша улыбнулась, положила его в кроватку. Не могла насмотреться на сына, не хотела уходить от него. Он сладко посапывал, причмокивая во сне. «Я тебя никому не дам в обиду, слышишь, сыночек, никому!»